Глава 9. Огненный шар ударил в борт звездохода, заставив его вшивку потечь серебристыми каплями расплавленного металла. Неизвестное существо, похожее в своём скафандре на какого-то огромного причудливого жука, остановилось, медленно поворачивая стороны в сторону, свою небольшую голову в цилиндрическом шлеме. Кир выглянул из усеницы в яхода и в стену в руку выстрелил. Существо покочнулось на своих четырёх ногах, попятилось и тут же развернулось в сторону землянина, вскидывая похожие на громоз сквиматическое трубооружие. Кир быстро перекатился в сторону, уходя с линии огня. Удар неведомой энергии разорвал гусеницу и расплавил один из катков. Заставив старую машину накрениться с скрежещательным металлическим хрустом, чёрт. Кирилл передвинул ползунок разряда на максимум и вновь выстрелил. На этот раз синяя вспышка от попадания отчётливо была видна на батовом панцире скафандра чужака, буквально бросив того на землю. Однако не прошло и минуты, как кто-то вновь поднимался на ноги. Ответный выстрел и нора пробил дыру в корпусе вездехода, заставив фисбранную машину протяжно застонать, корёжащимся от высоких температур металлом, а Кирилла плотно вжаться в каменистую землю. Ежившись, чертыхнувшись, он скочил на ноги, пробежал к корме вездехода, вновь осторожно выглянул из-за него. Незнакомец все еще оставался на месте, словно охраняя находящиеся позади него ворота. Кир с тоской посмотрел на валявшийся около пульта шлем, о котором совершенно позабыл при неожиданном появлении чужака. Тот в буквальном смысле слова свалился с небес, судя по всему, применив нечто подобное антигравитационному парашюту и сразу же открыл огонь на поражение. Кириллу повезло, Что не ожидая отбуйся ничего хорошего, он спешно литерировался к старому Торкленскому вездеходу. Это спасло ему жизнь, но одновременно стало уже под ней. Кругом была открыта местность, и стало идти из-под прикрытия машины, как он сразу оказывался в хорошем меньшении. Но, конечно, существовала возможность, что чужак не станет преследовать Но надеяться на подобный исход дела было глупо. К тому же неизвестный, не мог взяться из ниоткуда. Ну, скорее всего, он десантировался с корабля. А значит, тот тоже где-то здесь. Кир задрал голову, окинул взглядом бездонную сиреневатость местного неба. И грустно усмехнулся. Космолет наверняка накрыт каким-то стелс-полем. И без специальных приборов увидеть его будет невозможно. Но он ещё раз выглягнул из зависдехода, чтобы убедиться, что чужак не двигался с места. И прислонившись плечом к его борту, задумался. История с каждой секундой становилась всё интереснее. В Федерации не было известий о технологии антигравитации, да и о четырёхногих разумниках он ничего не слышал. Да кто же это такой? Чего выжидает? И чёрт побери, как ждать отца с Герой? Рация была вментирована в шлем, и теперь была недоступна. Кир пару раз стугнул затылком о тёплую броню вездехода, чувствуя, как отлетевшие кусочки ржавчины медленно заскользили по шее и упали в воротник комбинезона, неприятно покалывая. Поведя плечами, Чтобы куски провалились во глобу же, он почувствовал на миг включить впёрлось что-то метарическое. Эйпер, мысленно обозвав себя старым мразоматиком, Кирсунул руку за воротник скафандра и нашарил пальцами закреплённый на воротнике комбинезона треугольник передатчика. Гера, ты меня слышишь, Гера? Потресквени разрывов и тишина. Кир поочерёдно повернул углы, переключая каналы, но везде были только пустые шумы. Либо невидимый кораблист вставил помехи, либо, скрипнув зубами, Кирилл бросил беглый взгляд на покрасневшей датчик заряда импульсника, где щёлкнув в цилиндре, к обоймы вставил новый. Следовало надеяться на лучшее, да и самому надо было действовать. Чужак явно был защищен каким-то полем, поглощавшим разряды импульсника. А значит, оставалось одно. Кир снял с пояса брусок мономеча и резким движением развернул блеснувшее на солнце лезвие. И глубоко вздохнув, он выпрыгнул из-за вездехода и, выстрелив, сразу ушел в боковой перекат, пропуская над собой ответный выстрел, тут же вскакивая на ноги. Оружие чужака... тратила почти десять секунд на перезарядку, и этого времени должно было хватить. Кирилл рванул вперед, мысленно отсчитывая мгновенье до выстрела. Пришелец развернулся в его сторону и замер, а затем, словно что-то почувствов, попятился назад. Его четырехпалая рука принялась судорожно сжимать прикрепленный снизу трубы небольшой шарик. Кир взял, проскочил буквально в паре десятков сантиметров от оматовой туши сувёл противника, а лезвие марамеча ярко сверкнуло, тут же окрасившись тёмно-зелёным цветом чужой крови. Чужак застыл, покачиваясь, затем все его четыре ноги подогнулись, и он выронив сая розы, завалился на бок, скорбя руками по камням. Кирилл глубоко вздохнул, Чувство, как по шее и спине струятся противные ручейки липкого пота. А сердце бухает в груди, изгоняя лишний адреналин. Идея была откровенно детской, но как-то сработало. Свернув меч и повесив его на пояс, он подхватил оружие четырёхногого, попутно подивившись его лёгкости. Повертев серебристую трубу в руках, хир прицелился в разбитый вездеход и сдавил болтающийся на коротком тросике шарик. Ничего не произошло. Хмыкнув, он вновь принялся разглядывать незнакомое оружие, пытаясь понять значение горевших на его поверхности знаков. Однако знакомый гол двигателя заставил его прервать это занятие и, повернувшись, помахать рукой приближающемуся скраберу. Тайк нервно провела кисточкой своего хвоста по щеке и, закусив ее острыми зубками, пробежалась пальцами по клавишам. Тщетно. Капитан не отвечал, а в эфире царил лишь шум помех. Девушка откинулась в кресле и бросила злой взгляд на экран, куда было выведено изображение чужого космолета, висящего в пяти харах над тем местом, где сейчас должен был находиться Кирилл. При этом ирошки принялись быстро менять свой цвет, в конце концов став ярко-зелёными. Гера, ты определила, что это корабль? нагнец спросила Нара, ссматривая неизвестный ей космолёт, похожий своим видом на огромное яйцо с лавской срезанной верхушкой. Хунтарский рит класс лёгкий разведчик особой угрозы не представляет. Так, растерянно прикусила ки и сечку. Эта информация почти ничего ей не давала, а значить была абсолютно бесполезна. Кто такие унтары, она не знала, да и подобное название расы слышала впервые. Прочим, сейчас для неё это было неважно. Больше всего её беспокоило судьба головы их трайта. Тот уже несколько раз разделил с ней пищу, причём именно в часы ухаживаний. Но в её мире это значило очень много. Таким образом, их мужчины обычно давали понять понравившимся женщинам, что они против всегда себя придворителями отношениями. И хотя Тайк прекрасно понимала, что капитан является представителем другой расы, чьи традиции были отличны от принятых на её родной планете, Эти мечты грели оба её сердца. Всё это началось полгода назад, когда она вышла в период взрослости, тогда впервые её тело очень странно отреагировало на присутствие капитана. Встретив его в коридоре корабля, она неожиданно почувствовала, как её хвост словно зажил своей собственной жизнью. с одним гибким движением он обернулся вокруг тали и баня свой кончик принялся постукивать кисточкой между грудей тогда она буквально вцепилась когтями в свои ног в пенестую обивку пола дабы не натворить глупостей у хорошей ещё что Керк спешил на мостик не проходя мимо не остановился как обычно а только приветственно кивнул в тот день Ей пришлось принять сразу несколько таблеток блокаторов и попросить Ай сменить её во время вахты. Несмотря на выпитые лекарства, тело просто сошло с ума. Эта реакция привела Тай к ужасу, хотя и была вполне ожидаема. Но вот только должно это было произойти на родной планете, в тот день, когда она решит выбрать своего молодого. Именно там. Подразumeрение пению своих сестёр, идя в церемониальных одеждях перед строем юношей из соседних трайтов, она должна была ощутить подобное. Это была особенность всех женщин её мира. Кела само делала свой выбор, давая таким образом понять, кто её истинный избранник. Именно этот факт приводил её в ужас. Она не хотела этого. Впервые время ей даже было стыдно за их чувства, и она, анализируя их, никак не могла понять, что тянет её к этому и нору. По меркам её народа, капитан Керк был довольно уродливым созданием, с вледной кожей, небольшими глазками и чудным для мужчины телосложением. Но тем не менее, при каждой встрече с ним её хвост начинал нервно подрагивать, точно живя своей жизнью. Для Рошки налеваться ярким фиолетом приходилось изнурять себя работой и по нескольку раз в день принимать блокаторы. И вот недавно она всё-таки приняла свои чувства, смирившись с выбором тела, и она сразу же успокоилась, терпеливо ожидая момента соития. Нет. Она всегда трезво смотрела на жизнь и прекрасно понимала, что скорее всего этого никогда не произойдёт. но надежда всё равно теплилась в душе, к тому же Гера утверждала, что они биологически совместимы с Керком, а значит такая связь была вполне возможна, да и в самой Федерации межрасовые браки не были какой-то редкостью, хоть и осуждались властями. Девушка на миг замерла, её пальцы зависли над клавиатурой, а глаза заволакли ося Паволока. Надежда тайк нервно дёрнула хвостом. Последнее время от Керка частенько пахло одиночеством, и она по мере возможности старалась его скрасить, каждый раз словно не взначай, оказываясь рядом. В любом случае свой выбор она уже сделала, и тело его подтвердило вновь полностью став подвластным её воле без помощи противевших таблеток. И теперь хочет того капитан или нет, но пока это возможно, она всегда будет с ним. А если он уйдёт, то её уделом станет пристанище отверженных. Но пока он рядом, она должна приложить все силы, чтобы уберечь своего избранника. Тайк вывлёнула кисточку, а в её глазах мелькнул огонёк принятого решения. Гера активировать излучатели, цель чужак. Мы можем задействовать только два орудия из пяти. Рикс займёт калибровкой поля, возводом перегрузка реактора. Хорошо. Думаю, этого хватит. Захватывать цель принято. Так, а ты уверен, что это правильное решение? Раздалось из-за спины. Девушка оглянулась. В дырях рубки, опираясь на трость, стоял профессор Лайнус. Хвост от шторки взметнулся вверх, замерев рядом со щекой. При этом его кисточка принялась в мотацию из стороны в сторону в немом вопросе. Профессор вздохнул и проковыляв к капитанскому креслу, с нескрываемым вздохом облегчения опустился в него. "Жив этот космолёт. Он ткнул трость в сторону экрана. Вы поставите жизнь капитана под угрозу. Почему кончики розог тайк позеленели?" Луфин покачал головой. Дырочка моя. Чужак висит на одном месте. Подбей мы его. И как думаешь, куда он упадёт? Неужели ты думаешь, что его в станке будут плавать в атмосфере, как в колсмете? Гера, просчитай примерную зону поражения. Центральный экран послушно моргнул, высвечивая оранжевый круг предполагаемого энергетического здесь на поверхность при падении чужого звездолёта, поверх которого наложился синий круг возможного разлёта осколков. Девушка почувствовала, как убо сердце дали сбой, звя она чужака и Кирилл мог оказаться почти в эпицентре. Тайк иногда надо думать головой, а не тем, что здесь, сказал тихим голосом профессор стукнув кулаком себе в грудь. «Или ты думаешь, что никто из нас не видит, как ты хвостиком бегаешь за капитаном? Неужели таков выбор твоего тела?» Астурка развернула свое кресло и уставилась на Лайну со не мигающим взглядом своих бездонных черных глаз, заставив того понимающего усмехнуться. «Не удивляйся, девочка моя. Для меня особенность вашей расы не секрет. Я все же ученый». К тому же в молодости узнавал я несколько асторцев и довольно близко. Его взгляд на миг стал задумчивым, а на губах заиграла легкая улыбка, видимые воспоминания, связанные с этим знакомством, были довольно приятными. — Впрочем, речь сейчас не об этом, — сказал он через пару минут молчания. — Просто мне тебе жалко, Тайк, и дело тут даже не в том, что вы принадлежите к разным расам. в конце концов подобные союзы в наше время давно уже не редкость однако кирилл ведь чужак причём в прямом смысле этого слова тайк поеми он дитя другого мира в другой культуры и других ценностей к тому же его там ждут не думаешь что он примет тебя от старого учёного просто хлынуло сочувствием и желанием помочь, но это только вызвало у девушки раздражение. Мое тело уже выбрало. В голосе Тайк послышались едва заметны нотки упорства, а кончик ее хвоста принес он нервно постукивать по плечу. «Я это понимаю», — кинул старый торкленец, «но ведь ты можешь ненадолго вернуться к себе на родину и там пройти специальный обряд очищения. Насколько мне известно... Это позволит тебе осуществить новый выбор. Волна застряла и грусти, и вины, накатила нас в торгу, заставив ее непроизвольно прикрыться ментальным барьером и недоуменно посмотреть на своего собеседника. — Знаешь, моя знакомая когда-то именно так и поступила. Бывший ученый тяжело вздохнул и с кряхтением поднялся. Эй, друг себе, надо ещё с документами поработать, а то после последнего контракта такой бардак. А у капитана не беспокойся, он и ни с таких ситуаций выпутывался. Просто готовь корабль к экстренному старту и ещё раз прошу, поразумный ли над моими словами. Дверь с лёгким щелчком затворилась, оставив Тайка в уже привычном для него одиночестве. Возле её кресла возникла Гера. Электронная девушка некоторое время стояла молча, с грустью смотря на склонившуюся над пультом асторку, затем вдрогнула, бросила взгляд куда-то вверх и исчезла. Ай обошла вокруг поверженного чужака. Стараясь не наступать на пропитанную зеленой кровью каменистую землю, лезвие мономеча тонкой линией перечеркнуло на груду часть его скафандра, и это было прекрасно видно из-за все еще выделяющейся вдоль линии разреза крови. Женщина присела на корточке рядом с головой незнакомого Инора и попыталась рассмотреть, что находится за блестящей лицовой поверхностью его шлема. Затем принялась шарить руками по широкой горловине в поисках защёлок. "Жена, обобрасай это дело", сказал стоявший рядом Намар, нервно сжимая импульсник и вертя головой в разные стороны. "Всё равно он уже сдох. Мне просто интересно, что это за существо?" спокойным голосом ответил Ай, продолжая попытки снять шлем. "А мне интересно, что уже Кер так долго возится там?" Он бросил недовольный взгляд в сторону землянина, склонившегося над пультом управления братами. Меньше тут как на ладони. Если друзья этого четырёхнобого, пожалуй, борется совсем плохо, а Гера, как назло, не отвечает. "Да Мар, смотри, как интересно", сказала Аня, обращая внимание на борчание мужа. Кирилл сказал, что его выстрелы не вредили чужаку, однако это не совсем так. Она указала пальцем на углубление в панцирь из скафандра, словно заполненное какой-то блестящей пеной. — Похоже, это следы от попадания, а это пузырчатая дрянь, какой-то герметизирующий состав? Намар покосился на распростертое тело. — Так наш капитан все же подстрелил его? — Не думаю, что скафандр пробит насквозь, но тем не менее это... Означат, что они уязвимы для обычного оружия. Шардзым, да как же он отстегиваться? Последняя относилась к шлему Инора, который Ай никак не могла снять. — А ты попроси капитана, его голову отрезать, — усвернулся Тавр, искаться наблюдая за попытками жены. — Он как раз сюда идет. Ай оглянулась и увидев, что Кирилл почти бегом направляется в их сторону, скочила на ноги. — Все, народ, уходим. Хватит рисковать. Бросил тот, приблизившись. — Что надо, я узнал. Теперь тут без полноценной экспедиции делать нечего. — А этого тут бросим. Девушка, кивком головы, указала на поверженного Кириллом чужака. — С собой точно не потащим, — ответил Кир, вытряхивая пыль из своего шлема. — Пойси вас свои забирают. — Знать бы еще, почему они не атаковали? — Чего выжидают? — Наверняка ведь наблюдает за происходящим. Но он с беспокойством оглядел чистое небосвод, словно надеясь увидеть чужой корабль. Не надевшись, одним движением руки загерметизировал его. Всё, все в скраббер, на мар, пушку чужака захватить только, попробуем с ней разобраться. Дай попытаться связаться с героем. Пусть готовится к старту. Нужно убираться отсюда. Тавр Генерал, и подхватив лежащее на земле оружие, посмотрел на жену, которая с явной неохотой направилась вслед за ним к планетоходу. Поверхность стремительно удалялась, скрываясь за сиреневой дымкой кучевых облаков. Гравия-компенсаторы, как всегда, включились с опозданием. Заставив пассажиров пережить пару минут неприятных ощущений от стремительного взлёта, наконец Гера покинула верхние слои атмосферы и, включив маршевые двигатели, устремилась прочь от негостеприимной планеты. Кирилл устало опустился в своё кресло и, помассировав большим и указательным пальцем виски, щёлкнул клавишу на пульте. С легким шуршанием в потолке раскрылась и ниша. Оттуда выдвинулись два дугообразных экрана и, зависывав на уровне глаз, разошлись в стороны, замерив по обе стороны от кресла. «Так, сколько доходов на Деметрику?» «Пять часов, двадцать минут, сорок две секунды по корабельному времени», — отозвалась девушка, не оборачиваясь, и тут же добавила. «Прыгнем сразу же, как только будет возможно». Георгий понимал, что его селен начертыхнувшись. В отличие от земных кораблей, здесьние космолёты не могли использоваться пространственными двигателями внутри системы. Это было связано с повышенным фоном гравитационных помех, искажающих работу контура формирователя прокола. Приходилось отходить на некоторое расстояние от её плоскости, да ещё тратить время на набор нужной скорости. И хотя двигатели Геры работали несколько на ином принципе, чем у кораблей Федерации, в данном вопросе она не являлась исключением. И осталось только надеяться, что до момента перехода в надметрику не случится ничего непредвиденного. А бездействие чужаков настораживало. По какой-то причине они не только никак не среагировали на их отлёт, но даже не предприняли никаких попыток, спуститься на землю, дабы проверить, жив ли их товарищ. В принципе, можно было предположить, что повреждённый иноор был до корабля один. Но Кирилл мало верил в такую возможность. Слишком уж большие размеры имел этот яйцеобразный аппарат, чтобы вынести на своём борту единственного члена экипажа, хотя и такое вполне возможно. Тем более, что Гера даё ему характеристику как лёгкому разведчику. И всё же раньше им такие корабли не встречались. Да и о так называемых унтарах аличенному не было ничего известно. Однако Бертовик компьютер их знал, и, судя по всему, данная информация проистекала из тех самых таинственных закрытых файлов. А это означало только одно: Бывшие хозяева Геры уже с ними встречались. «Гера, что тебе еще известно о чужаке?» «Ничего, Кир», — ответила электронная девушка с некоторой заминкой, причем в ее голосе дястыно звучали нотки неуверенности. «Знаю только, что этот корабль нам не соперник. Вооружение всего лишь одна низкочастотная волновая пушка и несколько ракет пространства-пространства». предназначен для глубокой разведки в телах противника снабжён мощным генератором стелс-поля крейсерская скорость порядка 40 бремов ого невольно приснился кир это даже больше, чем у нас стайер в режиме скоростная машинка однако если у него такой мощный генератор поля сокрытия то почему ты его увидела скорее всего они не поняли что имеет дело с кораблем дайтанцев, поэтому не стали включать его на полную мощность. — Или хотели, чтобы мы их увидели, — пробормотал Кир задумчиво и, хлопнув руками по подлокотникам, поднялся из кресла. — Так, я в кают-компанию, надо кое-что обсудить с остальными. Курс прежний, если что, зови. Тасторка молча наклонила голову. Кирил, не понимающе, посмотрел на девушку, которая сегодня была ещё более немногословна, чем обычно, и пожал плечами, вышел из рубки. Всё та же тёмная комната с мерцающим зелёным овалом, только на этот раз вместе с закутанной мешковатой балахон высокой фигурой. Рядом стоит ещё одна в таких же одеждах. Зелёные отблески играют на их зеркальных масках, придавая им потусторонний вид. И в углувине вала видно изображение человека, рассматривающего оружие только что поверженного четырёхногого врага. Одна из фигур поворачивает свою голову к другой. Ситуация выходит из-под вашего контроля, Райгар Тойцу. И голос словно скрип по стеклу. Они слишком заигрались с проникшим. Это может быть череда непросчитываемыми последствиями. Всё происшедшее случайность. Голос второй фигуры более мелодичен, но и в нём слышится странный скрип. Проникший помог нам понять истинную опасность, и это позволило просчитать вектор вероятных событий. Теперь в нём действительно нет узды. Я уже отдал приказ открывшимся. Хорошо, Райгерт. Первая фигура вновь появилась на экране. Отзывайте наблюдателей и прикажите уничтожить мост. Содержание в этой точке пространства становится опасным. Как прикажете, Каплан Эйтрахт. Фигура тодцу с роком хлопком растворилась в воздухе. А тот, кого назвали «Эй-Трахком», еще некоторое время продолжал смотреть вглубь зеленого овала. При этом из-за его маски порой долетало пронизительное поскрипывание и пощелкивание. Однако продолжалось это недолго. Из-под балахона высунулась тонкая рука с шестью длинными пальцами и раздраженно ударила по экрану, заставив тот свернуться в трубку и погаснуть. Комната опустела... погрузившись в непроглядную тьму. Кирх оглядел собравшихся в кают-компании членов экипажа и вздохнул. Судя по их лицам, его идея с посещением Найрады не вызвала особого вдохновения. В принципе, это было и понятно. Планета была похожа на смесь биржи, зоны нелегальных развлечений и казино и подпольного рынка. Здесь собирались различные торговцы, проходимцы и откровенные бандиты со всех концов федерации, и здесь практически не действовали её законы. Пребывание на ней всегда являлось некой разновидностью лотереи. Можно было заключить выгодные сделки, а можно было потерять всё, даже голову. В последнее посещение приходилось постоянно находиться на стороже, подозревая всех и всякого, и это довольно сильно выматывало. Тем не менее, по мнению Кирилла, это было единственное ближайшее место, где можно было найти новых надежных попутчиков для Суйктуха и его подопечной. Найрада буквально магнитом притягивала всевозможных искателей удачи и приключений из центральных секторов, Да и вольные торговцы оттуда же не были на ней большой редкостью. Конечно, можно было оставить пассажиров на борту и выгрузить заказ лайпиду и самому заняться дальнейшей доставкой. Однако в свете последних событий Кир сомневался, что это удастся сделать. Преследование её тако неизвестных кораблей и затем нападение около портала По мнению Киры, это были звенья одной цепи, и дальнейшее развитие событий было непредсказуемо. Судя по всему, вновь начала действовать та самая таинственная сила, постоянно препятствующая ему в его поисках дороги домой. Однако на этот раз этот неведомый некто в чем-то допустил ошибку и теперь явно готов исправлять ее любыми способами, причем самыми радикальными. Так что... Вполне возможно, придётся вновь ставить Геру на прикол и залечь на пару лет где-нибудь на задворках федерации. Решение не самое плохое. Денег пока хватало, а дочке, ай, эта передышка пойдёт на пользу. Девочка хоть немного поживёт нормальную жизнь юноша. Да и Геру следовало привести в порядок. К тому же после инцидента с атакой неизвестных космолётов И господин Суй Кутух неожиданно сам стал настаивать на скорейшей высадке их в ближайшем подходящем порту. Именно поэтому Нейрада была самым подходящим местом. Во-первых, находилось всего в неделе хода, а во-вторых, после высадки там пассажиров останется почти целый месяц, чтобы доставить лайпидовский груз к назначенному месту. «И все же я бы предпочел рискнуть на Тайгере», — сказал Лайнос. Ай, иномар согласно кивнули, а сидевший в углу риг равнодушно пожал плечами. «Я бы тоже не стал возражать, Ир, но мы банально не успеваем. Отсюда до Тайгеры почти три недели ходу. К тому же у мековцев там глаз и ушей хватает. Рискованно нашим гостям там появляться». Согласен с капитаном, поддолгусборд-инженер. Причём даже если мы передадим киану властям, то это совсем не гарантирует её безопасности. Там же не руководство умековцев почти всё куплено. Ну, на ней ради, они тоже долго не продержатся. Не за местной кухней, а и многозначительно повела ушами в разные стороны. Вспомните наш первый прилёт туда. Все расплылись в улыбках. — Да уж, — бургал профессор, качая головой. — Помню, как одна молодая ангмарка устроила бучу на рынке из-за того, что ее ухватили за мягкое место. Нашему капитану тогда пришлось даже встречаться с главарем бортовой банды, дабы замять данную ситуацию. — Ага, и разнести все, все их логово, — коротко хохотуре. Весело было. — Профессор, Рик! — Рик! Кончикви уселёшке нервно задёргались, хотя в её роскосых глазах заплескали искорки озорного веселья. Да ещё потом, вспоминаем, прервал борт-инженер Кирилл, хлопнув ладонью по столу. А багаришино, идём на на ираду, находим надёжных людей, передаём им наших пассажиров, после чего заставляем заказ слайпиды. Вопросы есть? Все помолчали. Вот и хорошо. Кирилл ещё раз оглядел собравшихся. Всем пока отдыхать. Я не устал, помахал рукой Рик. Кирилл покосился на инженера и усмехнувшись бросил: "Тогда сходи проверь, как себя чувствует наша зверюга, затем отправляйся на мостик, поможешь Тайк, если понадобится". "Не есть, капитан", отцелитал тот, вскакивая с места и направляясь к двери. Ну а я тогда вернусь к своим бумажкам, сказал профессор, скрехтением поднимаясь со стула и направляясь вслед за довором. Подождите, Уфин, остановил его Кир. Мне с вами надо переброситься парой слов. Да ни вышел и в коридор, оставив Намарса и в кают-компании. Ингмарцы явно были недовольны решением Кирилла идти к Наираду, но больше возражать не стали. "Я же не один устал объяснять причину этого недовольства. И о чём разговор?" поинтересовался Лайнус, едва створки двери сомкнулись за их спинами. Профессор Кирн на секунду замялся. "Я не стал пока никому говорить, но найденные нами врата действующие. С помощью Геры мне удалось их активировать. Вот как!" брови Торкленса удивлённо взметнулись вверх. практически заползая на надбровные выпуклости. Да. Кирилл быстро пересказал Лайнесу произошедшее. Тот замер на месте и, склонив голову к плечу, внимательно слушал, не перебивая. Даже не знаю, что посоветовать в этом случае, сказал он, качая головой, едва Кирилл закончил свой рассказ. Некоторые действительно поразительные, даже уникальные. Подумать только, действующие врата. Лайнус многозначительно хмыкнул. Неоднакая пока вопросов больше, чем ответов. Да, куда больше? Например, кого ты видел в портале? Кирилл пожал плечами. Может, это кто-то из бывших колонистов? Не думаю, они исследовали портал, и возможно, кто-то смог через него пройти. Но возможно, возможно. Профессор задумчиво лучор пальцы ми над бровные дуги. Хотя меня больше беспокоят эти неизвестные разомники. Кто они такие? Какое отношение имеют к воротам? Здесь своего рассказа, у меня вообще создалось такое впечатление, что они просто прибыли проверить, кто воспользовался вратами. Довольно агрессивная, надо сказать, проверочка усмехнулся Кир, хотя признаюсь, думал о чём-то подобном. только и считай, что они не проверяющие, а что-то типа охраны, не позволяющей шастать через портал и кому попало. Сам, может быть, профессор неторопливо направился по коридору, продолжая рассуждать. Дальше туда пресекают следующий вопрос. А что они предпримут, если туда заявится целая экспедиция? Кто знает, Кирилл загнул Всё равно хочу попробовать. В конце концов, профессор, пока этот портал единственная моя надежда на возвращение домой. Я понимаю, кивнул Лайнус. Я постараюсь помочь. Тут ведь главное подобирать цветцов, умеющих держать язык за зубами, а то пойдут слухи, и из-за этого в планетку могут начаться хорошие драчки. Согласен. Тогда я на вас рассчитываю. — Ну, естественно, мальчик мой! — улыбнулся профессор. — Естественно! Кирилл улыбнулся в ответ и, благодарственно хлопнув старика по плечу, поспешил к себе в каюту. Но он не знал, что буквально через пару часов после их отлета в атмосферу планеты вошел тяжелый крайтер Мектока и нанес удар по вратам. Пяти-мегатонный снаряд... взметнул над дровниной грибовидное облако, превратив её в радиоактивную пустыню.